Политика жесткой изоляции принесла плоды. На Меркурий вирус не проник. В 2235 году база Меркурий направила на Землю исследовательский корабль с экипажем из четырех человек. С экипажем из четырех человек. Мы не разговариваем. Третий день перехода. Мы лежим на своих койках за закрытыми шторками. Я и Хич. Бугер там, в трюме, среди них. Мы возвращаемся домой. На коке Бугера книга. Та самая, что он держал в руках, когда... Красивая книжка. Не знаю почему, но я ее посмотрел. Хич и Джи спали, а я взял и посмотрел. Там какая-то сказка была. Про животных, про людей. А в самом центре картинка. Иллюстрация. Пальмы, солнце, кораблики на горизонте. И море. Из моря выскакивают то ли рыбы, то ли дельфины. А в самом краю картинки... Из волн выставляет щупальца, большущий осьминог. А на другом краю человечек идет по пляжу. Маленький-маленький. Далеко-далеко.